Глава 23. Дуэль с отцом. Пока я думал, как мне лучше поступить, на площадку пришла Настя. Точнее, её привели щебечущие жёны графа Демидова. Становилось всё сложнее придумать такое оправдание, чтобы удовлетворить графа. Я не хотел сражаться с Константином в дуэли. Не боялся, отнюдь. Просто если Дмитрия мне не было жалко и был повод чуть спустить его с с небес на землю, то поступать так со своим деловым партнёром и с отцом Максимке совершенно не хотелось. Дмитрий, кстати, ничего не говорил, а лишь непонимающе смотрел на меня, а после на свои трясущиеся руки. Но ничего, потерпит немного. Всё-таки не так много нервных окончаний я задел. Небольшой тремор только? А ведь можно было и убить таким способом, но я этого не сделал. Барон Дмитрий лишь заботился о своём роде, а такое нужно поощрять. Да и убавил я немного спеси. Пусть теперь не относится к пекарям так легко. Мы самый настоящий кошмар ада. И это не я придумал себе такой титул, а кто-то из тех немногочисленных демонов, которые в своё время перешли дорогу Дагону и мне но больше пекарский кошмар относился к наставнику. Я лишь помогал ему, хотя вроде это называлось пособничеством в человеческом мире. Я даже не буду это отрицать. За своими размышлениями я и не заметил, как время на придумывание отмазки, чтобы не сражаться с графом Демидовым, вышло. Его жены и Настя уже были в курсе ситуации благодаря Максимке и Если Софья и Елизавета весело улыбнулись, желая посмотреть на то, как сражается их муж, то вот Настя стала беспокоиться, и явно не за меня. Умная девочка. Знает, что я не проиграю, но вот какой ущерб будет нанесен графскому авторитету, это другой вопрос. «Ну так что, Фер?» — весело спросил меня Константин, а по его руке пошла волна пламени. Хороший герой и умеет проводить магию не только по оружию, но и по своему телу. Хотя, если подумать, тела воинов и многих сильных личностей и были оружием. Так что всё в порядке. Они не были магами в прямом смысле, но вполне могли делать такие элементарные вещи, как проводить по себе главенствующую стихию. И, кстати… Единственным героем с двумя стихиями, которого я встретил, был Святослав, чтобы его черти пощипали. Чёрт, слишком громко подумал. Ну и ладно, справится. «Сражусь с вами, ваша светлость», — склонил я голову, а сам решил, что такой трюк, как с Дмитрием, даже не буду проводить. «Тогда» — тут же посерьёзнел Демидов и посмотрел на меня уже без капли веселья. «Начали!» Граф, как и Дмитрий, не стал ждать от меня первой атаки. Думал, что уже всё увидел в моём исполнении, но как бы не так. Стало жарко. И это я не про то, что мне было тяжело. Нет, просто температура вокруг подскочила на несколько десятков градусов. А потом и на пару сотен, когда граф пустил по всему телу магию огня. Стало очень жарко. Наши зрители сделали несколько шагов назад, чтобы их хоть чуть-чуть охлаждал дующий со всех сторон ветерок. А граф молодец. Его атаки сыпались непрерывно. Но я не сделал еще ни одного ответного выпада, чтобы дать Максиму оценить действия его отца. А младший из Демидовых застыл широко открытыми глазами и даже не моргал. «Пусть запоминает. Это нам пригодится. Будет плохо себя вести?» «Отправлю его в зону без меча, чтобы умел рубить монстров в рукопашную». Я даже не оборонялся. Просто уходил из-под ударов, чем, кажется, злил графа Демидова только сильнее. Но в то же время, откуда тогда такая широкая улыбка на лице Константина? Кажется, это приносило ему лишь удовольствие. Сложный противник, который не боялся его. Я бы, кстати, тоже так улыбался, если бы нашелся тот, кто превосходил меня. Если победить такого противника, то ты получишь не только опыт, но и силу. Она всегда приходит с тяжелыми битвами. Либо с их количеством. С литным движением я оказался за спиной графа, с интересом наблюдая за его дальнейшими действиями. Температура вокруг подскочила еще на несколько сотен градусов. Казалось, будто я стоял сейчас у огненной реки и вдыхал ее запах. Не так близко, но все же. Отец Максима серьезно вступил в схватку. Но я не хотел так легко поджариться. Но Константин удивил. Он не пошел в лобовую, а остановился и усмехнулся, крутанувшись вокруг своей оси. И в следующее мгновение долбанул пяткой по плитам на площадке. «Ой!» «А пяткой-то делать это довольно неприятно. Поберегли бы вы себя, ваша светлость». Говорят, что если так делать, то спина начнёт болеть. Это мне Элеонора однажды пожаловалась. Но вслух я ничего не сказал, потому что в меня полетели целые куски камня, которые были напитаны огнём, а Константин выступал в роли катапульты. «Максим точно должен научиться такому приёму, будет пулять по летающим тварям» а в аду камней предостаточно. Выглядело это устрашающе, но не для меня. Пару раз я подставил свое плечо под летящие в меня снаряды, чтобы не казаться всесильным, а после начал уворачиваться от остальных. Граф нахмурился и уже бежал в мою сторону, продолжив сыпать атаками, а ногами пенал в меня новые порции камней. Я пропустил еще несколько ударов и снарядов и показательно нахмурился. Я, кстати, заинтересовался плитами под ногами, потому что жар они держали хорошо. Неужели притащили из ада? Похоже на то, из чего сделан наш с братом замок. А значит, камень являлся неплохим материалом для продаж. Представил, как несколько высокоранговых героев берут вместо мечей кирки и долбят какую-то пещеру в зоне. Вряд ли они таким занимались». А значит, у них были те, кто отвечал за находящиеся внутри материалы. А ещё площадка уже была настолько разрушена, что не подлежала восстановлению. Но это не я её разгромил, так что граф уж как-то самостоятельно исправит это. Кажется, не только мне надоела наша битва. Она слегка затянулась. Граф уже весь вспотел от того количества огня, что пылало вокруг нас. А ведь до этого весь пот высыхал, стоило ему появиться. «Графу было тяжело, и я решил его больше не мучить. Не думаю, что нашим зрителям было что-то заметно, так что пора и заканчивать». Так же решил граф Демидов. Константин разбежался и начал ногами поднимать целые плиты в воздух, посылая вниз энергию. От этого он подскочил и сам стал снарядом. Его тело напиталось магией огня, а граф начал стремительное падение на меня. Встав в оборонительную позицию, я громко крикнул. «Сдаюсь!» Но граф Демидов уже летел на меня, и его никак было не остановить. Лишь немного он поменял траекторию полета. Раздался громкий взрыв. От приземления Константина воздух пошел в разные стороны, и всем открылось зрелище поверженного пекаря. Сначала нашей дуэли зрителей прибавилось, И все они оширашенно смотрели, как подо мной была гигантская воронка, а граф Демидов убирает кулак земли, который застыл в нескольких сантиметрах от моего лица. Молодец, успел. Всё же реакция у него была поистине хорошей. Все взорвались аплодисментами, а в мою сторону уже бежала Настя, пока я поднимался с места и отряхивал свой костюм. Что ж, его теперь только выкидывать. Но ничего. Элеонора купит еще парочку. А вот авторитет графа не пострадал. Я был доволен этим фактом, отчего улыбка на моем лице расцвела только сильнее. «Фер, ты что?» начала Настя свою речь. «Ты же мог умереть! А если бы граф сражался в полную силу?» Беспокойство Насти было понятным. Я потрепал ее по голове, перед этим проверив, что рука уже не сильно грязная. Пришлось протереть ладони внутренней стороной рубашки. «Да, вы сильны, ваша светлость. У меня нет вопросов, что вашему роду вообще может что-то угрожать». Повернулся я к графу Демидову, одежда которого была не лучше моей. Граф поморщился и просто сорвал рубашку. А его жены уже нашли для мужа халат, который он с благодарностью принял. Константин лишь усмехнулся на мои слова. «Надеюсь, больше желающих нет сражаться со мной, а то у меня сил уже нет». Я повернул голову и посмотрел на Максима, как на последнего Демидова, который еще не опробовал свои силы. Но тот судорожно покачал головой, приблизившись ко мне и дав мне полотенце. Розовое. Он что, решил, что я этим прикроюсь? Юморист. Потому что, увидев мой взгляд, Максим протянул мне почти похожий, как у его отца, халат, только попроще. Я с благодарностью его взял, но не стал срывать с себя рубашку, как сделал это граф Демидов. Не нужно мне смущать Настю, а то она еще слишком юна. Хотя, судя по разочарованному взгляду, девушка ждала именно этого. А я так не поступил. Максим рядом тихо засмеялся. «Если вы не против, ваша светлость, то я схожу за вином, что я вам обещал». — сказал я, глядя на помощников, которые уже подошли к графу. Граф о чём-то переговаривался с Никитой, когда я его отвлёк. — Конечно, фер такой поединок я бы обмыл. — Чуть позже. Попробуйте вино завтра. Я призадумался. Оно ещё не настоялось полностью, чтобы раскрыться во всей красе. Но если вы не против, то я бы и сейчас его вам отдал. «Без проблем. от Оттого это ещё интереснее», — благодарно посмотрел на меня Константин. Я не стал терять время и просто развернулся, чтобы взять вино со своего мотоцикла. Как знал, что нужно оставить его пока там. А то большие температуры, что добрались даже до поместья, плохо бы на него повлияли. А так вино было довольно далеко от адского пекла, хоть я и не был к нему причастен. Со мной увязались Настя и Максим. Сам же я прислушался к разговору графа Демидова и Никиты. Уж очень мне было интересно, о чём они говорят. «Ваша Светлость, почему вы сражались не в полную силу? Вы бы победили пекаря быстрее!» — спросил Никита, и по его голосу можно было понять, сколько недоумения он испытывал. «Ха!» — усмехнулся граф Константин. В его голосе было сплошное веселье. «Если бы Никит...» Я выложился на полную. А вот Фер, сомневаюсь, что он вообще напрягся во время нашей дуэли. Ты не видел, как он мне поддавался. А я уж не старый дурак, все сразу понял. Хоть и не поощряю его действий, но он сделал все так, как было нужно. Я и не надеялся, что он не поймет. Умным был человеком граф Демидов. Представление было рассчитано лишь для тех, кто за нами следил. Во-первых, чтобы не осталось вопросов, почему граф так печется о пекаре и почему разрешает младшему сыну ходить с ним в зоны. А во-вторых, чтобы шпионы из других родов, а такие точно были на территории, поняли, что к графу лучше не соваться. Он в полном расцвете сил, несмотря на последнюю войну. «Я сделал хорошее дело, могу и пирожок скушать». «И Никита...» Пока помощник молчал, граф еще веселее отдал приказ. «Собери о нем все, что узнаешь. Мне нужна вся информация». «Понял, ваша светлость!» Отмер Никита, а я тихо засмеялся, чем вызвал недоуменный взгляд и Насти, и Максима. Но я лишь пожал плечами на их интерес, потому что детишкам не нужно знать, о чем разговаривали взрослые дяденьки. Да и они были довольны боем, хоть и не видели всего. Но я слышал, как быстро билось сердце Максима. Он уже новоображал себе, как будет биться, как и его отец. Если раньше он думал, что это наступит не скоро, то сейчас. Думаю, что он будет вымогать сходить с ним в зону. И я не был против. Мне и помощника нужно сделать, да и царю кормить. Дело хорошее. «Фер, а как у тебя в пекарне дела?» — раздался неожиданный вопрос Максима. «Вот такого я не ожидал». «Неплохо», — пожал я плечами. «Вот помощника сделаю и вообще прекрасно будет. И кафе открою, а потом мир захвачу». «Шучу. Не нужен мне мир. Вот если кулинарный, но это потом». «А как ссора? Раз Настя здесь, то значит, она там одна работает». Ещё один неожиданный вопрос, и что-то в моей голове щёлкнуло, когда я доставал из мотоцикла вино. Всё встало на свои места. Максим упоминал, что ему кто-то нравится, но я никак не думал, что это будет дух дома. О, ад! Нет, не ад. Максим, пряня тебя укусит. Ты что, влюбился в ссору? Не мог выбрать кого получше? Не в обиду, сори. Мне даже стало немного жалко рыжего героя. «Ссора неплохая, и она лучше большинства женщин, но она всё ещё оставалась духом». О, -о, о многозначительно протянул я. «Нет, Максим, забудь. Это не та женщина, в которую тебе следует влюбиться». «Стой! Э, Фер, это не то, что я имел в виду!» Попытался всё отрицать Максим, а мы с Красной Настей уже вошли обратно в особняк. «Фер!» Ты этого не слышала, Настя, сказал я принцессе, которая тут же закивала головой. И тем более не рассказывай ссоре, а то, зная её, не буду. Мне его жалко, подтвердила мои размышления девушка. Вот и хорошо. Какая она молодец, всё сама поняла. В принципе, осталось лишь отдать вино графу Демидову, и на этом наши дела закончатся. Всё-таки мы провели здесь много времени. Дуэли я устроил, поговорил про рейд, да и вино сейчас отдам. А с Максимом я позже разберусь. Научу его выбирать себе девушку. А то мало ли кого он приметит в следующий раз. Не дай ад демоницу. Там дела будут еще хуже. Мы зашли в особняк, и нас тут же повел один из слуг в гостиную. Граф Демидов уже успел переодеться и сидел за столом без Дмитрия и жен. Даже помощников не было. При нашем с Настей появлении граф встал, а я, чтобы не задерживаться, протянул сразу кувшин с вином. Граф не растерялся и взял его. Максим за нами не пошёл. Видимо, немного обиделся. Ну, что уж поделать. Потом ему позвоню. «Граф, спасибо, что пригласили. Да и Настя рада увидеться с вашими очаровательными жёнами». Настя кивнула на мои слова. «Но нам уже пора ехать». «Вечер близится, у меня оборудование устанавливают. Хотел бы задержаться, да не буду тратить ваше время». «Я всё понимаю, фер Это тебе спасибо. Мне многое предстоит обдумать». Кивнул с благодарностью граф, а я подумал о том, что за мной прибавится ещё слежка. Но не с плохими намерениями. Я это мог допустить. Всё равно пряники узнают об этом». «И хотел у вас спросить, ваша светлость». Вспомнил я еще об одной детали. «Как легче всего получить титул аристократа?» Этот вопрос поставил Демидова в легкий тупик, но граф быстро сориентировался и посмотрел задумчиво на меня. «Хм, совет!» Еще одна пауза. «Легче всего за вклад за развитие города. Пожалуй, тебе это не составит труда». Я бы поспорил с этим, но совет принял. Быстро распрощавшись с графом и поблагодарив его, а я сделал то же самое с его женами в коридоре, Дмитрия и Максима мы не дожидались. Мы сразу поехали обратно на мотоцикле. Занятный визит, но меня ждет оборудование. Надеюсь, что все уже готово. Не терпелось посмотреть на то, что заказала Элеонора. А Настя действительно была довольной. Ей всё понравилось, и она даже щебетала о Софье и Елизавете, пока мы двигались в сторону города. Так что поездка вышла плодотворной. Надеюсь, графу понравится вино. У меня были большие планы на него. Не на графа, конечно, а на вино. Так что я был в предвкушении. Позже вечером. Территория рода Демидовых. Никита хмурился. И нет, не от того, что его господин, граф Демидов, дал задание по сбору данных пекаря. Это он готовил давно, еще когда Максим заинтересовался этим человеком. Никита хмурился по другому поводу, слушая одного из своих гвардейцев, которые обычно следили за периметром. И все было бы хорошо. Вот только Василия Рыкова он знал давно и не мог не верить его словам». Этот старый вояка любил выпить, но это было в далекой молодости, когда его семья погибла при загадочных обстоятельствах, уехав к родственникам во Владимир. Но так и не вернулась А после этого он ушел в запой. Но смог справиться с этой напастью, болезнью. И с тех пор не брал в рот ни капли. Вот только доклад Василия Никита не мог воспринимать серьезно и задумался, что его старый друг снова начал пить. Это было тревожным звоночком. «Еще раз, Вася!» — помассировал Никита виски. «Что ты видел?» «Я видел этого, э, пряничного человечка!» Обычно люди под змеем видели не пряники, а белочку. Но Никита сдержался. Перегаром от Васи не пахло, но глаза вращались, будто Вася не мог справиться со своими эмоциями а Васю было сложно удивить за столько лет службы. «И что они делали?» — терпеливо спросил Никита. «Пряничные человечки в черных повязках на головах карабкались по маленькой веревочке на крышу. Я не вру, Никит, и я не пил, не смотри так на меня!» — сказал Васей, с сомнением добавил. «А еще за спиной у каждого было по маленькому самурайскому мечу». А вот и второй тревожный звоночек. «Может, Вася не пил? Может, Вася съел чего? Галлюциногенного?» Так думал Никита, агрессивно массируя виски. «Пряники-ниндзя? Что за бред?» В это же время, рядом с одной из зон, Святослав злился на то, что недавно произошло в рейде с Самойловым. Но все же его репутация не пострадала. Вот только злость никуда не делась. И с момента окончания рейда Святослав отправился в ближайшие свободные зоны и зачищал их. Недавно он приехал к одной из них, закончив с несколькими предыдущими. Но Святослав вдруг почувствовал щипок. Недоуменно огляделся. А военные смотрели на героя в ужасе. «Что за...» Святослав начал крутить головой и понял, что зона, вопреки всем прогнозам, начала выплёвывать монстров раньше времени. И не простых, а чертей. Обычно неорганизованные черти слетались на Святослава, как пчёлы на мёд. Эти твари начали щипать Святослава. А он ненавидел щипки, даже больше, чем щекотку. И это стало мини-кошмаром для героя седьмого уровня. С момента прибытия в этот город все шло не так. И сейчас герой закричал и начал раскидывать чертей, но они продолжали щипать, щипать и щипать, воплощая самые ужасные кошмары героя. А ведь в последний раз такое было лишь во сне, в детстве.